Сад Баумана, Москва, улица Старая Басманная, 6 августа, воскресенье, 07.56. Терри, будь хорошим мальчиком, ну потерпи еще чуть-чуть. Умат Хамзи остановился перед мостовой и законопослушно посмотрел по сторонам, нет ли машин. Однако, обрадованный предстоящей прогулкой Карликовый Василиск, резко дернул за поводок, заставив Шасса сойти с тротуара раньше, чем тот убедился в отсутствии опасности. — Терри, плохой мальчик! Осириск пропищал нечто невнятное и потащил хозяина к воротам сада. — Соскучился, змеёныш! Умат ласково потрепал зверька по петушиной голове и отстегнул поводок. «Беги — Беги! Терри, хлопая крыльями, ринулся по дорожке в надежде поймать пару-тройку голубей. шас улыбнулся. Он выгуливал любимца дважды в день. И посетители сада прекрасно знали и самого Умата, и его веселого Тойтерьера. По понятным причинам Василиску не следовало появляться на людях в своем истинном обличье, а потому на его ошейнике всегда крепился артефакт Мурака. Как раз вчера Хамзи прикупил новое магическое устройство, полностью зарядил его и чувствовал себя абсолютно спокойно. А потому истошный визг, раздавшийся оттуда, куда умчался Терри, стал для Умата полной неожиданностью. Красноярск. 6 августа. Воскресенье. 14.00. Время местное. К некоторому удивлению королевы, барон не стал откладывать расследование в долгий ящик. Но, правда, не стал Мячеслав и торопиться. Совещание, совмещенное со вторым завтраком, плавно перетекло в обед, на который съехалось несколько баронов и жриц. Перед всем действом Всеслава занималась сменой туалета, во время – светскими разговорами, а потому высказать любимому все, что накипело на женской душе, королева смогла лишь вечером. Соответственно, эмоции несколько притупились, и Мячеславу не пришлось выслушивать ничего более обидного, чем «Милый, ты поступил ужасно опрометчиво». Но от помощи, которую Всеслава предложила на совершенно конфиденциальных условиях, он решительно отказался. По замыслу королевы, барона должна была сопровождать одна из преданнейших лично ей фат, которая по счастливому стечению обстоятельств как раз находилась за пределами тайного города и могла инкогнито прибыть в Сибирь. «Никто не узнает, что Милорада отправилась с тобой, а ее опыт...» «Дорогая, я потому и затеял этот маленький спор, что не сомневаюсь в себе. Неужели ты уверена во мне меньше?» Королева вздохнула и поняла, что барона не переубедить а потому на следующий день каждый из них отправился по своим делам. Ее Величество наконную прогулку с придворными, закончившуюся пикником на лесной поляне, а повелитель домена Сокольники проводить расследование, которое могло сделать его посмешищем в глазах всего Великого дома. Мечислав не сомневался, что воевода в случае его неудачи не откажет себе в удовольствии выставить барона в крайне невыигрышном свете. С другой стороны, Он действительно не сомневался в себе, и заявление, которое Мечислав сделал королеве, не было бравадой. А утверждение, что главную роль в любом расследовании играет ум, а не магия, полностью отражало взгляды барона. <музыка> Мечислав не знал, с чего бы начала Милана. Доведись ей отправиться в сибирскую глушь вместо него. Возможно, бравая воевода приказала бы своей дружине прочесать территорию погибшей Святозары в поисках и чего-нибудь странного. Возможно, Милана собрала бы сибирских белых дам в их излюбленном месте на северном побережье Байкала, чтобы выяснить, не владеет ли кто-нибудь из них информацией, способной пролить свет на происшедшее. А возможно, воевода поступила бы так, как барон, который не мог воспользоваться ни первым, ни вторым вариантом, а потому опирался на логику и чутье. Первонаперво, Мячеслав самым внимательным образом изучил территорию Святозары, особенно интересуясь соседками исчезнувшей колдуньи. Барон понимал, что границы между своими владениями белые дамы прокладывали весьма условно, и уж ни в коей мере не считал, что причиной гибели Святозары стал территориальный конфликт. Интересовало Мячеслава другое. Он исходил из предположения, что даже будучи застигнутой врасплох, колдунья способна подать сигнал о помощи, попытаться оказать сопротивление И соседки наверняка почувствовали бы изменение магического фона. И должно существовать внятное объяснение тому, что этого не произошло. Как и ожидал Мечислав, зона исчезнутшей колдуньи соприкасалась территориями остальных белых дам неравномерно. В южной части Святозара соседствовала аж с пятью товарками сразу, а вот внушительные северные владения Фаты оказались безлюдным районом, затерянным в бескрайних просторах. Если опытная колдунья и могла кануть в безвестность, то только там, вдали от других отшельниц. Но и придя к этому выводу, барон не поспешил в тайгу. Несмотря на то, что зона поиска места гибели Белой Дамы существенно сузилась, она еще оставалась колоссально большой. И у Мечеслава не было никакого желания бродить по ней ни одному, ни в компании. Разумеется, барон понимал, что рано или поздно ему придется обратиться за помощью к магам. Без этого не обойтись. Однако использовать их следовало не как главную надежду, но как инструмент, который пускают в дело в нужное время. Вот что он хотел донести до напыщенной Миланы. А чтобы определить место и время использования этого самого инструмента, требовалась дополнительная информация, получить которую Мечислав надеялся в ближайшем к владении Святозары Человском поселении. Логичнее всего было бы отправиться в Туру, Однако, поразмыслив некоторое время, барон отказался от этой идеи. Трудно объяснить свое появление в небольшом поселке, где все друг друга знают. В столицу Ивенкии придется ехать, если ничего не даст визит в более крупный город. К тому же стационарные порталы в Туру отсутствовали. Все равно придется лететь из Красноярска. А посему он решил начать расследование именно в нем. «О чем думаешь, Воля Полк?» поинтересовался Мячеслав, выходя из портала. Выражение лица его спутника не было недовольным. Старому служаке не привыкать к внезапным поездкам по миру. Однако барон заметил, что дружинник приготовил какую-то шутку и позволил ему высказаться. «Хорошо, что мы отправились в поездку летом, господин барон», немедленно отозвался вали полк «Не хотел бы я оказаться здесь, когда погода испортится». «Когда наступит зима», уточнил улыбнувшийся Мячеслав. Именно это я и хотел сказать. Стационарный портал в Красноярск выходил в одно из укромных местечек местного аэропорта. Операторы фирмы «Транспортал» советовали совмещать переходы с прибытием очередного рейса. В компьютерную базу данных вносились нужные изменения, а клиентам фирмы выдавались корешки билетов. Барон и его помощник, к примеру, прибыли из Новосибирска, легко смешались с пассажирами рейса и теперь направлялись к стоянке такси. — Согласен, Валеполк. Будь сейчас зима, я бы сто раз подумал, прежде чем взяться за расследование. — Говорят, температура здесь опускается до минус пятидесяти, — тревожно заметил старый дружинник. — Возможно. — А осенью начинается полярная ночь до весны. — Тебя обманули, дружище. Полярная ночь опускается на север Сибири. — А разве Сибирь-то не север? Старик не утруждал себя изучением географии. Мечислав усмехнулся. «В любом случае, до зимы надо управиться. Я не захватил с собой шарф». «И никакого магического оружия. Обычного тоже». Разумеется, волейполк позаботился о небольшом арсенале. Но его вряд ли хватило бы для серьезного боя против опытного боевого мага. Главным достоинством седового вояки, далеко не самого сильного в дружине домена Сокольники, было умение выпутываться из отчаянных передряг. Валеполк оказался единственным, кто спасся из засады черных морян. Пережил вместе с бароном яростный бой с гиперборейской ведьмой. Ни единой царапины не получил во время лунной фантазии. А потому Мечислав со спокойной душой отправлялся со старым служакой на любое дело. Барон верил в удачу Валеполка. Да и брать с собой большую свиту не имело смысла. И если за событиями в Сибири стоят великие дома, они вряд ли решатся атаковать посланца королевы. Если же совершивший убийство маг действовал на свой страх и риск, он наверняка уже скрылся. Ну а в том случае, если белая дама пала жертвой челов, людом вообще ничего не грозит. «Допустим, наша несчастливая отшельница пала жертвой пьяных человских лесорубов», вслух произнес барон, оказавшись на центральной площади Красноярска. «Как их вычислить?» «Проверить всех пьяных лесорубов». — предложил Валеполк. Старый вояка предпочитал простые решения. — В таком случае нам действительно придется задержаться здесь до холодов. Лицо дружинника вытянулось. — А то и до весны. — Вы же говорили, что этого не случится. — Не волнуйся, Валеполк. Я постараюсь найти какую-нибудь другую зацепку, и надеюсь, нам не придется проверять всех местных лесорубов. — Если преступление совершили челы, о нем может знать полиция, — предположил дружинник. — Пьяные лесорубы глупые Ему очень не хотелось надолго задерживаться в Дикой Сибири. — А если Святозару убили не челы, а маги, — прищурился барон, — то, возможно, они успели наследить и до преступления. — Маги позволили челам заметить себя? — недоверчиво переспросил волеполк. — Всем глаза не отведешь, — с усмешкой заметил Мечислав. Выдвигалась гипотеза, что Святозара стала нежелательной свидетельницей запрещенной деятельности неких магов. Я склонен проверить эту версию в первую очередь. «Каким образом?» Барон снова улыбнулся и, повернувшись, обратился к первому же прохожему. «Прошу прощения, вы не подскажете, где находится центральная библиотека?»